Таненберг, бывший Грюнвальд, 14-е, 27-е, августа. Еще темно. С опозданием на сутки, ровно в четыре часа утра, генерал Франсуа перешел в наступление. Все командование восьмой армии заранее собралось на высоком холме, откуда оно и посверкивало армию оптику и бинокли, стереотруб, линзы мячков и монокли. Против русского корпуса стояли два немецких, которым нечего было делать, ибо за них работала одна лишь тяжёлая артиллерия. На походном планшете была укреплена карта, где-то впереди лежал городишко Уздау. От него тянулись рельсы железной дороги, минуя деревушку Танненберг. Место слишком памятное, где в 1410 году войска поляков, русских и литовцев ущенили полный разгром Тевтонского ордена. Битва исторического значения именовалась Грюнвальдской. Именно тогда была надолго задержана агрессия германского Дранк на Остен. Теперь Гинденбург, позёрвывая в белую нитяную перчатку, стоял на том самом месте, где истлели в прах кости его предков. Гофман оставил трубку полевого телефона. Узда увзят, русские отошли. Гинденбург велеча улыбнул, а Людендорф платоядно потёр ладонь о ладонь, типичный жест гурмана, вдруг увидевшего стол, накрытый для объедения. Сейчас там, где были русские траншеи, земля вставала дыбом, развороченными пластами она заживо погребала убитых и раненых. Даже без помощи оптики было видно, как между огненных гейзеров мечются жалкие фигуры русских солдат, тут же разрываемых на куски новыми взрывами. В редких паузах между залпами орудий Франсуа ещё кричал: что он был прав, перенеся атаку на сегодня. Сегодня всё и решится, даже без штыков. Солнце стояло уже высоко, приближаясь к полуденному зениту, когда немцам стало ясно, что сражение выиграно. Господа, не пора ли нам вернуться в Лабау? Походный штаб Гинденбурга был раскинут в Лабау, где рестараторы держали готовый стол для обеда. Рассаживаясь по автомобилям, довольные генералы обсуждали начало дня. Может, вчера Франсуа и был прав в своём неисправимом упрямстве. Русская оборона прорвана нами сегодня, словно жалкая промокательная бумага, и дорога на Найденбург открыта. Но обед был прерван сообщением с передовой. Корпус Франсуа бежит — Опять? — взоревел Людендорф. — Опять! На станции в Монтове его солдаты штурмуют вагоны поезда, чтобы удрать поскорее до Остероды. Стекло монокля выпало из глазницы Людендорфа и качалось поверх мундира, как маятник, задевая орден Пур-Лемерит. Мучительная тишина нависла над столом, как пороховой дым над развороченными траншеями русских. Людендорф спросил: "Где вторая дивизия?" "Остановлена русскими возле Грос-Таурзея. А где бригада генерала Мёрмона?" "Задержана к востоку от Хендельсдорфа." "Притвиц, Притвиц, неужели Притвиц был прав? Пожалуй, один только Гинденбург не терял хладнокровия." Почти равнодушный он продолжал насыщение желудка. «С русскими всегда так», — ворчал он, тщательно пережевывая пищу. «За один день с ними никогда не справиться. Они умеют наступать даже в том случае, если им оторвать ноги». «Но мы, слава Всевышнему, уже вошли в Уздау, а потому...» «Уздау снова в русских руках», — сообщил Гофман. «Сейчас на вокзале в Остероде...» Стоит под разгрузкой свежая дивизия Ландвера, прибывшая из Шлезвига. Но я не вижу возможности передвигать резервы, ибо все дороги забиты стадами скота и фургонами с барахлом. Жители деревень бегут в сторону станции, и солдатам Ландвера предстоит бодаться рогами косок с рогами быков и баранов. Не даю умора, резко заявил Людендорф, поднимаясь из-за стола. Но если мы сегодня останемся в дураках, и стратив массу снарядов впустую, то генерал Самсонов будет глупее вас, не используя выгоды своего положения. Самсонов не воспринял трагический удар немцев по его флангу возле Уздау, но и сам не заметил, что его медлительная тугодумья оказывает противнику любезную услугу. Слова об услуге из материалов Рейхс-архива. 13-й и 15-й корпуса Клюева и Мартыса почти не встречали сопротивления. Постовский тоже не сразу сообразил, что немцы, открыв семафоры перед войсками Клюева и Мартыса, группируют силу по русским флангам, готовя корпусам Клюева и Мартыса хороший мешок. Таким образом, мнимое улучшение на фронте грозило армии Самсонова ухудшением обстановки. С востока и запада фланги второй армии оказывались обнаженными. Русских спасало лишь то, что немцы уже выдохлись, их пехота едва тащила ноги, давно не кормленные, как были не кормлены и сами русские. — Резина, — сказал Самсонов, указывая на карту.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 А вступая в деревню, где должны быть свои, они погибали под огнём блиндированных автомобилей. Немцы гнали колонны пленных русских, которые нарывались на русских же угонявших в тыл колонны немецких военнопленных. В этом всеобщем хаосе, крутившем жизнями треть миллиона человек, не могли разобраться ни Самсонов с Постовским, ни Гинденбург с Людендорфом.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 Одновременно из Волковыска отбили по телеграфу приказ для Рюнганфа, чтобы он продвинул к югу свои левые фланги, дабы прикрыть отход Самсонова за рубежи государственной границы. Было уже темно, когда на лужайке возле Лабау, постреливая мотором как пулемётом, сделал посадку разведочный таубе. Завонявший цветочную поляну бензиновым перегаром Людендорф с тревогой выслушал доклад пилота. Страшная пылища на дорогах, но я всё-таки разглядел отряд русской кавалерии из армии Ренненкампфа. Где вы его заметили? На биваке возле Ростомбурга. Людендорф вздохнул с явным облегчением. На биваке? Впрочем, Ростомбург от нас далеко. Ростомбург ныне слишком памятен. в волчьем логове Гитлера. 15 28 августа. Итак, приказа об отходе к рубежам Самсонов не получил, а Клюев и Мартов ещё пробивали дорогу вперёд своими корпусами. По-стовскому сам Бог велел указать Самсонову, чтобы отводил 13 и 15 корпуса обратно до Найденбурга.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 Николай Николаевич Мартыс руководил боем, уже не раз переходившим в рукопашные схватки, когда увидел Самсонова и весь его штаб верхом на лошадях. Они спешили к нему. Подскокав ближе, Самсонов нагайкой указал вдаль. Что это за колонна? Вон там немцы? Да, пленные. Гоним в тыл, чтобы не мешали. Много набрали? Насчитали до тысячи и потом плюнули? Никогда.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 Я ещё способен обрушить немцев, чтобы пробиться на север, выходя на соединение с войсками Реннкампфа. В их разговор вмешался на штаба Постовский. Верю вам, сказал он. Вы обрушите, вы спасётесь, но с какой совестью вы оставите на разгром корпус Крюева? Ваша правда, горестно отозвался Мартус. Наверное, в поступке Самсонова Было немало гусарской бравады, но оторванный от связи с войсками и без того разобщёнными, он остался лишь генералом на передовой, а его армия лишилась всякого руководства. Не будь Самсонова с войсками, и войска сражались бы героически сами по себе. Одна из немецких дивизий буквально растаила, как масло на солнце пёке, выстилив поле сражения трупами. Другая была растрёпана так, что откатилась на станцию по вагонам. Самсонов, мучимый астмой, вёл себя храбрецом, но, кажется, и сам понимал, что трагедия его армии определилась. "Это конец", вдруг сказал он Мартусу. "Вечером генерал Франсуа, третируя приказы Людендорфа, самовольно отбросил русские войска и занял Найденбург". «Капкан с юга защелкнулся», — доложил он, «а Клюев с Мартосом уже отрезаны мною от выхода на границу». Дабы усугубить положение русских, Франсуа развернул на марше дивизию на Ваплиц, чтобы она помирилась силами с корпусом Клюева. Но вся дивизия Франсуа полегла замертво, оставив Клюеву тринадцать орудий И две тысячи четыреста трупов. Советский историк Каленковский не скрывал своего восхищения. Истомленные, полуголодные русские стояли непоколебимо, они победоносно атаковали. Гинденбург в это время дремал в деревушке Таненберг, а Людендорф психовал Таненберг. ругая франсуа, который вёл себя словно киплинговская кошка, которая гуляла сама по себе. Вы здорово поможете русским, если и далее будете вытворять всё, что взбредёт в вашу дурацкую башку. На эту отповедь по телефону франсуа отвечал, что с детства рос непослушным ребёнком. Близился вечер, и Людендорф с Гинденбургом, сострадая один другому, признали, что окружение второй армии Самсонова им не удалось. Нам хотя бы разделаться с его центром, где застряли эти два проклятых русских корпуса. Это понимал и Самсонов. Он смотрел на заходящее солнце, почти не мигая, и ослеплённый слушал доклад Вартеса. Офицеров выбили, солдаты на перечёт. Решайтесь. Или завтра все здесь и умирать, или Крюев уже отходит? Мы тоже, ответил Самсонов. Куда? Домой. Где Жиренкин камф, куда провалился? Людендорф посылал в небо аэропланы разведки, мучимы тем же вопросом. Пилоты, вернувшиеся из полётов, отмечали в один голос непостижимую неподвижность Рененкамфа, которого вдруг потянуло к западу, но только не в сторону юга, чтобы выручать армию Самсонова. Людендорф даже повеселел. Выходит, этот забулдыга Макс был прав, когда говорил, что Рененкамф не простит Самсонову о плеухе на вокзале в Мугдене. А плеуха пришлась к стаати. Ночь отведена полководцам для подведения итогов минувшего дня. Гинденбург согласился с Людендорфом, что мясорубка весь день работала великолепно, не зная перебоев, но вторая армия всё-таки не попала в немецкий мешок. В ночь с 15 на 16 августа в Кобленц поступил доклад Гинденбурга, написанный под диктовку Людендорфа. Сражение выиграно Преследование будет продолжено. Окружение русских корпусов больше не удастся. Это было очень важное признание немцев. 16-29 августа. Самые горестные страницы. Всё могло быть иначе. Под Варшавой как раз в эти дни бесцельно стояла могучая русская армия, нацеленная прямо на Берлин, которую можно было сразу развернуть в сторону Пруссии. Но она не стронулась с места. Желинский отослав наконец приказ об отходе второй армии, на том и успокоился, даже не проверив, дошёл ли его приказ до генерала Самсонова. слепо убеждённый, что армия Самсонова уже на марше в сторону границы, Жилинский сам ускорил развязку трагедии, телеграфируя Ренкамфу, что вторая армия Самсонова отошла, а потому отпала необходимость спешить для её прикрытия. По законам классической трагедии, когда уже ничего исправить нельзя, смерть главного героя становится обязательной. Старинная немецкая пословица гласила: Утренние часы с золотом во рту. И Людендорф с утра был на ногах, действуя с прежней оглядкой на север. Его страх можно понять. Заходя в тыл Самсоновской армии, говорил он: "Мы невольно обнажаем тылы своей армии, подставляя их под удары армии Ренкенкамфа". В такой ситуации совсем не надо быть Наполеоном, чтобы знать, как мы сегодня рискуем. Но Рененкампф, лучший Жлинского, знавший обстановку на фронте, не пришёл на помощь соседу уподобисть тому мужику, который глядя на пожар в деревне, говорит, почёсываясь: "Моя хата с краю, я ничего не знаю". В таких-то вот условиях Людендорф стал охватывать в кольцо 13 и 15 корпуса. Весь центр Самсоновской армии. В этом его повесло. Военное счастье, сказал он. Теперь мне жаль Самсонова, противник достойный уважения. Сразу доложите, если он окажется в числе наших пленных. В докладе правительственной комиссии, которая исследовала причины поражения второй армии, Было сказано, что в окружении русские солдаты дрались с героями, доблестно и стойко выдержали огонь и натиск превосходящих сил противника и стали отходить лишь после полного истощения своих последних резервов. Офицеры и нижние чины честно исполнили свой воинский долг до самого конца. Александр Васильевич Самсонов Задыхаясь от приступов астмы, лично с револьвером в руке вводил солдат в безумные атаки против немецких пулеметов. — Зачем вам это? — не раз укорял его постовский. — Я должен умереть, — отвечал Самсонов. — Подумайте о молодой жене, о своих детях. Жена найдет себе другого, как поется в песнях. А дети будут гордиться именем своего отца. На перекрестках лесных просек Ненцы установили пулемётные кордоны. По дорогам курсировали их блиндированные автомобили. Железнодорожные бронеплатформы посылали в стан окружённых крупнокалиберные чемоданы. Прусская полиция и местные жители, взяв на поводки доберманов-пинчеров, рыскали по лесам и болотам. Очевидец писал: "Добивание раненых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 Ошеломлённой чистотой русского выговора ему отвечали. Самсонов остался со своей армией. Но вашей армии больше не существует. Как? Она ведь ещё сражается. Берлинские газеты откровенно писали: вся эта попытка прорыва и окружения являлась чистым безумием и в то же время героическим подвигом. Русский солдат выдерживает потери и дерётся даже тогда, когда смерть является для него неизбежностью. Немцы методично прочёсывали темень кустов разрывными пулями, они пронизывали лесной мрак лучами прожекторов. Рядом с генералом Мартосом пулемётная очередь разрезала пополам генерала Мочуговского, начальника его штаба. Адъютант на призывы Мартоса не откликался.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 Позвольте возмутился Мартес. Сначала в роли головатяпов были вы, немцы. Это я, а не вы, уставал пересчитывать трофейные пушки. Это мы избили со счёта, пересчитывая ваших пленных. Наконец, вы раздавили меня не превосходством в полевой тактике, а только количеством. Так? Людендорф недовольно фыркнул и вышел. Генденбург хуже Людендорфа владел русским языком, но был вежливее. Вы должны успокоиться и поспать, сказал он Мартусу, пожимая ему руку. А мы вернём вам золотое оружие к достойному противнику, которому сегодня не повезло. Оружие, конечно, не вернули, и даже не покормили. Благородней всех оказался Макс Гофман, который достал из сумки свёрток с бутербродами и протянул его Мартусу. Поешьте, коллега. Забыл, как вас зовут. Николай Николаевич, а э, верно. Мы с вами уже встречались. Где? удивился Мартус. Ещё на полях Манжори, помните? Я был приставлен к армии Куропаткина в роли военного наблюдателя. Мартус Вести мне знал, что стало с корпусом Крюева, куда подевался Самсонов и его штаб. Камусинский и Грюмфлиссский леса стали безъимённой братской могилой для остатков разбитой армии. Здесь в непролазных болотных чещёбах, если верить документам, попали в окружение около 30.000 человек. уже расстрелявших патроны и оклад 200 орудий с прислугой расстрелявший снаряды. Совмеща было решено пробиваться на родину группами на штыках. Самсонов, страдая удушьем, всё ещё доказывал Постовскому, что ему позора не пережить. Прекратите, раздражённо отвечал ему тот. Не имеете права так думать. В конце-то концов, ваша совесть чиста.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 Про вас говорят, что от вас ничего не осталось, ибо кто-то видел, как вы исчезли в облаке разрывов снарядов. Лёгкая смерть. Не сразу отозвался Самсонов. Господи, смилуйся надо мною и пошли мне лёгкую смерть. И пусть от меня ничего не останется. Пусть. Русская пресса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 опубликовал подробный отчет Александра Ивановича Постовского о том, как все это случилось. Случилось же так. В стороне от шоссе, огибающего деревню Вилемберг, Самсонов и приставшие к нему люди переждали время, чтобы наступила полная темнота. При командующем армии оставались несколько офицеров и один солдат по фамилии Купчик. Купчик все время подставлял Самсонову свое плечо. «Опирайтесь на меня, я сильный, выдержу!» Лошадям не раз помогал гаубицы через болото тащить. Так уж ваше-то превосходительство как-нибудь за милую душу. Не стесняйтесь. До государственной границы было примерно верст пятьдесят. И сознание, что родина близка, вселяло в людей чувство уверенности. О том, что немецкие заслоны уже стояли на рубежах, расстреливая всех выходящих из окружения, как-то не думалось. Ночь же была очень тёмная, даже звёзды укрылись за тучами, а сверять путь по компасу не могли, ибо как назло, у всех кончились спички. Правда, на руке подполковника Андокского еще чуть-чуть фосфорисцировала стрелка компаса, и потому он шел впереди. Люди двигались гуськом в затылок один другому, держась за руки или за хлястики шинелей, часто спотыкаясь о болотные корчаги и острые корневища деревьев. Александр Васильевич Самсонов то и дело повторял, «Мне бы лучше здесь и остаться». «С какими глазами я вернусь, если меня спросят, куда делась моя армия?» «Тише, тише», — говорил ему Купчик, на которого Самсонов наваливался грузным телом. «Тут кругом Михели и полно всяких собак, а не слышите, как их ней псы заливаются?» Постовский писал, что Самсонов не раз говорил мне, что его жизнь как деятеля кончена. Все мы следили за ним и не давали ему возможности отделить свою судьбу от нашей общей. В 2 часа ночи уже наступили сутки 17 августа, был сделан короткий привал. Александр Васильевич малость отлежался, потом тронулись дальше. Самсонова, чтобы он не потерялся во мраке, нарочно ставили в середине цепочки. Время от времени эта цепочка людей размыкалась, когда возникали споры из-за того, верны ли их направления. Тут же происходила перекличка, писал Постовский. На одной из ближайших таких остановок было замечено отсутствие командующего армией. Александр Васильевич тихо кликнули лес. Но Грюмфлиский лес враждебно молчал. Вернёмся, решил Постовский. Все повернули назад, окликая Самсонова. Наконец, Андогский вынул из портупеи офицерский свисток и свистнул, как бы означая призыв к атаке. В тот же момент где-то в глубине леса не грянул, а лишь слабо хлопнул выстрел. Постовский всё понял и сразу обнажил голову. "Господа", сказал он. Дело командующего армией, как и знамя армии, нельзя оставлять врагам. Будем искать. Но поиски в ночном лесу оказались напрасными. Хотя искали Самсонова до рассвета, пока окруженцев не стали обстреливать из пулемётов немецких автомобилей, разъезжавших по шоссе. Случайно им встретился лесничий, поляк из местных жителей, который указал тропинку, ведущую к деревне Монтвиц. — Там уже, ваши казаки, бегите скорее. Самсонов покончил с собой возле молочной фермы «Каролюнингоф» в окрестностях Вилемберга. Впоследствии, обнаруженный немцами, он был там же и погребен в неглубокой яме, как неизвестный солдат. С него сняли генеральские сапоги и наручные часы, но к счастью, мародёры не заметили золотого медальона, в котором он хранил фотографии своих детей. В самой первой советской книге, посвящённой героизму и гибели Самсоновской армии, было сказано почти вдохновенно. Над телом погибшего солдата